часть 1 волчонок глава 1 россия энск закрытый специнтернат в неприметном доме на окраине города расположился очередной детский дом интернат на обширных просторах родины всегда хватало детей брошенных родителями но мало кто знал что этот специнтернат без номера курировали миноборы и служба внешней разведки россии Большую часть курсантов забирали военные учебные заведения. А тех немногих, кто подходил на работу за рубежом – СВР. Курсантам преподавали углубленные знания о психологии, истории, военного дела, выживания, рукопашного боя, стрельбы и тактики. Теория очередовалась с практикой. За успешную сдачу зачетов курсанты... Примировались внеочередным выходом в город и увеличением общего количества баллов, которые в дальнейшем можно было потратить на распределение в предпочитаемые места обучения и дальнейшие службы. Поэтому юноши учились на совесть, ведь у них не было родственников, которые помогли бы им устроиться в жизни. В кабинете с большим окном, выходящим на закрытый двор, сидел мужчина в военной форме. На каждого курсанта у капитана Громова было заведено личное дело, в которое записывались основные данные и личные характеристики. Но на некоторых ребят было так много информации, что приходилось вшивать все новые и новые листы. Сегодня как раз с утра часть курсантов забрали СВР, и он уже отправил им характеристики на парней. Чем прельщали психологи и покупатели из данного ведомства неизвестно, но это было самостоятельное решение молодых людей. Остальные по своей подготовке вполне могли соответствовать критерию кандидата в ГРУ, или, как сейчас правильно называлось, служба ССО. Капитан до сих пор никак не мог привыкнуть к новому названию. В очередной раз, взяв самую толстую папку, он начал листать дело курсанта Ивана Леднева. На него снова прислали запрос из ССО, но капитан не желал такой жизни юному курсанту и как мог старался привить парню мысль о поступлении в десантное или пехотное училище. Именно с Иваном у него сложились самые лучшие отношения. Тот часто приходил посоветоваться по простым вопросам, которые могут появиться у юноши к 16 годам. Листая тело Леднева, капитан думал, что лучше всего написать в ответе на запрос, поэтому заново вспоминал некоторые моменты. Курсант поступил из детдома под номером пять. В тот день как раз набирали новую партию в закрытый специнтернат. Никто не спрашивал согласия, просто брали подходящих. В первый же день их встречи его зацепил юноша с холодными синими глазами, будто все время готовый к нападению. Что-то подтолкнуло капитана настоять на переводе подростка в курируемый им специнтернат. Только спустя многие месяцы он смог найти подход к Ивану, растопив холодное сердце юноши, который, наконец, смог довериться кому-то еще, кроме себя. Иван показывал отличную обучаемость, фотографическую память и поразительные способности к военному делу. Преподавателей тактики он иногда ставил в тупик своими ответами поясняя, почему то или иное действие невозможно. Наставники по боевым искусствам нахваливали хорошую интуицию и чувство удара. Ну, о владению ножом и рукопашному бою он учил его лично, пытаясь передать то, в чем был силен сам. Посмотрев на часы, капитан Громов захлопнул дело и крикнул в дверь. «Дежурный! Строй первый взвод!» «Первый взвод!» Капитан Громов оглядел ровный строй курсантов. В свои 16 лет они выглядели уже настоящими воинами, гордостью России. Через год высшие военные заведения будут драться за этих ребят. А он сделает так, чтобы парни были подготовлены к любым ситуациям при прохождении дальнейшей службы. Курсанты относились к Громову больше, как к наставнику и отцу, который мог ответить на любые вопросы, помочь в трудной ситуации, Капитан, в свою очередь, старался вырастить настоящих командиров, которые не опускают руки ни при каких трудностях, прививая им такие понятия, как взаимовыручка и честь русского офицера. Товарищи курсанты, в прошлый раз была высадка в тайгу, где вы за три дня должны были дойти до места сбора. Ваши навыки выживания достойно прошли проверку. Вы все доказали, что на вас не зря были потрачены государственные деньги и усилия наставников. Капитан выдержал паузу и продолжил. Учитывая политическую ситуацию в мире, нехватку ресурсов и возможность дальнейшей эскалации, предполагаемый регион боевых действий – арктическая пустоши Тундра. Вас направят на пять дней в зону российской Тундры. Учебное вводное следующее. Вы — единственный выживший из группы после крушения вертолета. При вас будет необходимый минимум для выживания. Вам требуется, несмотря на крушение, выполнить задание командования, совершить скрытный марш в зону высадки противника, провести разведку и доставить данные в точку сбора. «Вопросы?» — оглядев строй, капитан скомандовал. «Разойдись! Заняться подготовкой!» Зона высадки в тундре «Все прибыли на место! Удачи, Леднев!» Старался перекричать шум винтов и вертолета майор от Минобороны «Ждем через пять дней в точке сбора с разведданными!» В документах курсант был записан как Иван Леднев Довольно распространенное в специнтернате имя. Среди курсантов было примерно половина Иванов. То ли кому-то из военных это показалось хорошей идеей, то ли любовь к однообразию сыграла свою роль, неизвестно. «Фамилию дали за ярко-синие глаза, в то же время холодные и колючие, как два кусочка льда», — говорила воспитательница. Проверив, как распределился груз, чтобы ничего не мешало, Иван достал планшет для определения местонахождения и в который раз порадовался, что их не стали мучить с картой и компасом, как в прошлый раз в тайге. После чего направился к зоне высадки предполагаемого противника. В специнтернат Иван попал из обычного детдома, как ему сказала воспитатель, за излишнюю агрессию и, мол, «по-другому трудных подростков не воспитаешь». Иван не был агрессивным, но дрался до последнего, даже если его противник был сильнее. Бил обидчика пока мог, руками, ногами и подручными предметами, рвал зубами. Те, кто постарше, постоянно пытались его сломать, но безуспешно. Парень никогда не сдавался, даже если падал, пытался встать вновь. Позже он понял, это просто система, в которой так все устроено. И младшие должны подчиняться, но ничего не мог с собой поделать. Иван был не против подчиняться общим правилам, но не прислуживать. Изучавшие его дело военные, проверив баллы по успеваемости, без раздумий взяли в курируемый специнтернат. И он был рад, что все так вышло. Появилась возможность получить огромный багаж знаний по разным предметам. Ему нравилось, как преподаватели заставляли думать задавали сложные вопросы, на которые порой нельзя было найти правильный ответ. Им было важно развивать мыслительные процессы учеников для поиска оптимального решения в любой ситуации. Вспоминая Иван, все же не забывал, что он пусть на учебном, но задании. Кругом было открытое пространство с редкими карликовыми деревьями и невысокой травой. Пока он видел только птицы, пробегающего зайца. Скорее всего, командование заранее озаботилось тем, чтобы зона проведения учений была без агрессивных хищников. К вечеру Иван установил одноместную палатку. Благо было лето. Поел из ИРП, установил нехитрую сигнализацию из шпагата и банок из-под тушенки с кашей и уснул. Ночь прошла спокойно. Даже сигналку никто ни разу не потревожил. Проснувшись, он снова поел разогретой тушенкой из ИРП. После чего продолжил движение. Хорошо выспавшийся боец надеялся сегодня пройти половину необходимого расстояния. В середине дня Иван увидел вдалеке движение, что странно для данной местности. Это были люди. Хотя местных обычно предупреждают о проводимых учениях для большей достоверности. Скрывшись за складками местности, он продолжил наблюдение. Четверо мужчин в серых фуфайках, у одного из которых был автомат, конвоировали человека в военной форме. Издалека было непонятно, о чем говорят люди, но больше всего это было похоже на побег заключенных из колонии плюс охранник, взятый в плен. Шестнадцатилетним курсантам не выдавали оружие на данное задание. И поэтому Иван мог только нажать кнопку экстренной эвакуации в планшете и ждать прилета спасателей. Скорее всего, этим закончится его задание как невыполненное. Но зато спасет жизнь пленного. Иван достал планшет и хотел нажать кнопку, но увидел сообщение об ошибке. Связь со спутником потеряна. Мониторя значок связи на планшете, Иван, держа расстояние, чтобы его не заметили, пошел за уголовниками. К вечеру сигнал со спутника так и не появился. Было неясно, то ли спутник куда-то пропал, то ли что-то произошло с надежной военной техникой. Когда группа людей встала на ночь, Иван подобрался поближе, чтобы послушать, о чем они говорят и принять хоть какое-то решение. «Слышь, что делать будем? Нас сейчас с собаками искать начнут, вертолет, всё такое!» Спросил худой, обращаясь к человеку с автоматом. «Ты ж таки, не паникуй, все будет, как я сказал. Дойдем до моря, там поселок рыбацкий дальний должен быть. Возьмем баркас и вдоль моря доплывем до нужных мест, понял?» «Да понял, понял. А только кто нам так баркас отдаст?» Бурый хмыкнул. «А ты на что мне нужен, если все мне делать придется? Ты думал, я вас вытащу на все готовенькое? Нет, придется серьезными делами заниматься. «Заберёте, понял? Если будут противиться, заточь к тебе на что?» Тут с другой стороны костра подбежал ещё один уголовник. «Братва, там вояке совсем плохо, что делать будем? Он завтра идти не сможет, нога распухла!» Главарь кинул его злым взглядом. «Если вояка идти не сможет, то завтра сам его кончишь. А пока пробуй лечить, он нам нужен сейчас как заложник. Мало ли что может случиться!» Иван снова начал проверять планшет, но связи со спутником так и не было. Не понимая, что происходит, он решил ночью попробовать забрать бандитов автомат и вызволить военного. Потом вместе ждать, когда восстановится связь, чтобы отправить сигнал об эвакуации. Ранее им показывали, как снимать часовых и пробираться в лагере, но это было только в теории. Теперь пришло время практики дождавшись, пока лагерь бандитов уснет. Иван попытался себя успокоить. Как бы то ни было, он еще не был профессиональным военным. Сделав несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, правильно настраиваясь на дальнейшее. Затем, осторожно наступая на землю пригибаясь, чтобы свет костра не выдавал его, пошел к тому месту, где спал главарь. Бандиты не стали выставлять охрану на ночь, видимо, бояться им было нечего, да и трудно от них ждать армейских порядков. Главарь спал, обняв автомат с присоединенным магазином. С первого взгляда стало понятно, что вытащить автомат будет проблемой. У Ивана был нож, но он еще не готов был нанести смертельный удар первым. Возможно, защищаясь, он бы не стал задумываться. Но вот так, впервые в жизни, хладнокровно перерезать горло. Подкравшись поближе, Иван надавил пальцем на защелку на автомате и резко отсоединил магазин. После чего, что есть силы, ударил по затылку главаря, одновременно дернув за автомат. Никто не шелохнулся, но легкий мандраж не прекращался иван замер на несколько секунд пытаясь взять себя в руки только после того как присоединил магазин к автомату почувствовал себя увереннее пленный лежал в горячке и бредил в таком состоянии он точно не сможет идти придется остаться с ним пока не появится связь тут требовалась серьезная медпомощь пока иван осмотрел военного Проснулся охранник. Спросонья, увидев пятнистую форму и автомат, подумал об армейской облаве и во все горло закричал. «Братва, шухер, вояки обложили!» Бандит звериным чутьем понял, что нельзя терять ни секунды и с диким криком прыгнул на Ивана. Юноша не вовремя задумался о том, что делать дальше, и неожиданный бросок уголовника сбил его с ног, лишая оружия. Но занятия рукопашным боем не прошли для него даром. Он быстро восстановил равновесие. Оба смотрели на автомат, оставшийся лежать рядом с пленным. «Чё, падла, сейчас братва придёт! Быстро тебя на куски порежем!» Сказал бандит, доставая заточку. Иван без лишних слов тоже достал нож. Обильный приток адреналина в кровь. И ему уже не до терзаний, как убивать врага. На живой бой ему преподавал факультативно лично капитан Громов, понимая, что времени у него немного, и скоро к противнику присоединятся другие уголовники. Иван резко сократил дистанцию до бандита, отбил свободной рукой его выпад и сделал несколько быстрых уколов в печень. Зайдя за спину, схватил за волосы и перерезал горло, как учили, от себя. В то же время проснувшиеся от криков бандита у костра пытались поднять главаря. «Они, может быть, и побежали прочь, но в тундре далеко не убежишь, это не тайга». Заметив, что противник один, они резко успокоились. Похоже, численное преимущество прибавило им уверенности. Бурый тоже оклемался. Удар был не настолько сильным, но вид у него был страшным. «Это, мля, тварь, отжила автоматы по башке меня еще ударил, похоже». «Пошли, братва, порешаем его!» Иван, отталкивая мертвое тело охранника, развернулся к новой опасности. Три бандита подходили к нему, перекрывая доступ к автомату. Вытерев нож о штанину, курсант улыбнулся. Что бы ни случилось дальше, он не уронил достоинства, до конца пытался спасти пленного и встретит смерть с честью. Бандитов никто не учил на ножевому бою или атаке группой, но толпа есть толпа, тем более готовая проливать кровь и рвать зубами за свободу. Подбежав к Ивану, все разом попытались нанести удары, мешая друг другу. Уклонившись от выпада главаря, курсант ударом с ноги откинул худого и засадил ножом вбок, не ожидавшего такого поворота третьего. Сохраняя дистанцию или резко ее сокращая, юноша танцевал свою «Песню смерти с ножом». Бурый, наконец, заметил, где автомат. Оскалился и резко прыгнул к нему. Ночь перестала быть томной. И этот пацан ответит за убийство кореша. Развернувшись, главарь увидел картину, от которой улыбка пропала с лица. Он остался один на один с юношей. А все подельники лежали в траве, не подавая признаков жизни. Иван раскачался маятником и нырнув в сторону вместе с очередью от бандита. Что-то резкое кольнуло его в бок и ногу, но ему некогда было думать об этом. Курсант из последних сил прыгнул бандиту в ноги, опрокинул его на землю и начал наносить удар за ударом ножом в живот. Силы стремительно покидали Ивана, и когда буры перестал реагировать на удары, он оттолкнулся от тела и перевернулся на спину. Иван смотрел на небо и улыбался. Он сделал все, что мог. Капитан Громов может гордиться им. Он жалел лишь о том, что так и не узнал, кто его родители, не посмотрел в глаза отцу и матери с вечным вопросом. За что и почему? Вдруг сбоку послышалось движение и... Повернув голову, юноша подумал, что видит галлюцинацию. Здоровый белый волк с синими глазами стоял рядом и смотрел ему прямо в глаза. «Достой!» — услышал Иван слова в голове, после чего сознание покинуло его.